За час я сделал для Мэри все, что мог. Слева волосы сгорели у нее начисто, плечи и шеи были в ожогах. Однако пульс сбился сильно, а дышала она пусть часто и не глубоко, но ровно. Я продезинфицировал и забинтовал ожоги. На всякий случай я держу в хижине все необходимое и ввел ей снотворное. Затем занялся пиратом. Он лежал там же у камина, но выглядел просто ужасно. Ему досталось гораздо больше, чем Мэри, и еще, возможно, у него обгорели легкие. Я думал, он уже мертв, но когда я тронул его рукой, пират поднял голову. «Извини, дружок», — прошептал я, и он тихо укнул в ответ. Я обработал и забинтовал его ожоги, но побоялся вводить снотворное. После этого прошел в ванную и взглянул на себя в зеркало. Ухо уже не кровоточило, и я решил его не трогать, но руки... Я засунул их под горячую воду, заорал, затем высушил под струей воздуха, что тоже оказалось очень больно. Но забинтовать их я все равно не сумел бы, да и не хотелось, наверняка придется еще что-то делать. В конце концов я вылил по унции крема от ожогов в две пластиковые перчатки и надел их на руки. В креме содержалось обезболивающее и, в общем, стало терпимо. Я подошел к стереофону и позвонил местному врачу, объяснил, что случилось что я сделал сам и попросил подъехать. «Ночью?» — спросил он. «Вы, должно быть, шутите?» Я сказал, что совсем не шучу. «Это невозможно. Ваш случай уже четвертый в округе, и ночью здесь никто не выходит на улицу. Завтра с утра я первым делом заеду к вам и осмотрю вашу жену». Я посоветовал ему катиться к дьяволу прямо с утра и выключил стереофон. В первом часу ночи пират умер. Я похоронил его сразу же, чтобы Мэри не видела, в каком он виде. Руки от лопаты болели нещадно, но яма для него нужна была совсем небольшая. Я постоял немного над могилой, попрощался и пошел в дом. Мэри лежала без движения. Придвинув кресла к кровати, я сел дежурить. Старался не заснуть, но несколько раз, кажется, проваливался в полудрему. В общем, не помню.